ЭПИЛОГ Меня разбудил мамин голос. Она собиралась за продуктами в магазинчик на углу и наказала мне присмотреть за уйлом Застонав, я перевернулся на другой бок. Во всяком случае, попытался. Конечности отказывались меня слушаться. Они были такие же вялые и хрупкие, как если бы их слепили из песка. Ему же почти семнадцать, хотел было сказать я, но и на это сил не нашлось. Глаза намертво слиплись. Я попробовал моргнуть, но не смог и шевельнуть веком. Правой щекой я вжимался в подушку. Левая была мокрой. Я не помнил, как добрался домой, но, похоже, мне это удалось. Мама снова окликнула меня. «Как там Лиззи?» Я хотел встать, но тело не подчинялось командам. «Я пьян?» Это единственное объяснение, почему ни одного события не отложилось в моей памяти. «А я разве не должен быть в больнице?» Я дернулся, только и всего. Снова мамин голос. Она начала раздражаться. Я попытался ответить, но моя глотка сжалась и не хотела реагировать. Я закашлялся. Спазмы обжигающей волной прокатились по грудной клетке. Я кашлянул и снова вздрогнул. «Да, я точно в больнице!» Наконец, колоссальными усилиями воли Мне удалось открыть один глаз. Через шторы пробивался яркий солнечный свет. Поморщившись, я снова его закрыл. Немного погодя, я снова медленно его открыл. Что-то не давало мне покоя. Что-то не так. Немного привыкнув к ослепительному свету, я смог различить детали моего окружения. Передо мной на камень опустилась чайка, злобно каркая. «Чайка!» Я нашел в себе силы приподняться, опершись на локти. Я не дома. Стряхнув песчинки из глаз, я с трудом сел на колени. Все тело ныло. Сколько я был в отключке. Где я? Понемногу память вернулась ко мне. Голд, точно. Надо позвать на помощь. Течение выбросило меня на берег. Осталось лишь найти кого-нибудь. Шатаясь, я поднялся на ноги. и осмотрелся в поисках каких-нибудь признаков цивилизации. А потом снова упал. На пляже передо мной лежал разбитый самолет. Маленький пассажирский борт с поломанным крылом. В нос мне ударил запах горелого, и я заметил, что фюзеляж почернел от копоти. При аварии некоторые кресла вырвало с корнем. На одном из них лежала карман Из ее груди торчал покореженный кусок железа, а одной руки и вовсе не было. Розовые кончики ее волос раскидало по лицу. Меня едва не вывернуло. Остальные валялись у самолета, как попало. Кто-то в креслах, кто-то просто так. Ван Ань лежал на крыле, облепленный песком. Девушки, Сомия и Паша, обнявшись, как будто спали. Там был и Кертис. Его огненно-рыжая шевелюра обогрелась кровью, а веснушки совсем побледнели. Его друга Элиота нигде не было видно. Наконец, внутри самолета я заметил Уилла. Я побрел к нему, шепча его имя, протягивая руки. Волосы свисали ему на лицо, а на лбу красовался гигантский красный кровоподтек. Он лежал без движений, не дыша. Его всегда такие живые руки безжизненно висели по бокам. Во мне ничего не шевельнулось. Я окончательно выгорел, словно кто-то гигантской ложкой до остатка вычерпал мою душу. Я отшатнулся и повернулся лицом к пляжу. лизи прокричал я. «Где она?» лизи была у берега, опутанная ремнем безопасности, придавленная фюзеляжем. Она наполовину лежала лицом в воде, закрыв голубые глаза. Рот слегка приоткрыт. Я освободил ее от ремня, вытащил из-под самолета и приобнил, а затем нежно поцеловал ее холодные губы. Как будто это могло оживить ее. «Лиззи», — умоляюще произнес я, — «все были мертвы, все. Все было обставлено так натурально, так естественно, что я сам стал задаваться вопросом, они разбились ли мы на самом деле в том самолете. И последние три дня я просто бредил». Но кое-кого не было. «Грейди». «Эй, Бен!» Он стоял рядом, чистый и умытый. «Наконец-то ты проснулся. Угадай, кого приняли на работу?» И с этими словами он, улыбаясь, двинулся на меня.